День 109. Парикмахер с Ахасоябе-стрит. С утра мы снова отправились в Виво, так как наш телефон упорно не хотел подключаться. Потом Людмила и Ливингстон вывезли нас на трассу. Мы очень душевно попрощались и тут же принялись ловить машину. В глаза сразу бросилось неимоверное количество фур. Сначала мы остановили португальского водителя, но так и не смогли понять, куда же он едет. Порисовали на дощечке. Оказалось, это достаточно далеко от Рио. Минут через пятьдесят остановилась машина, которая направлялась в Рио. Водитель не просто довез нас до самого дома, но и подарил диск с классической музыкой. Ехали пять часов. Снова прекрасные пейзажи и, конечно, горный серпантин. Рио сразу поразил количеством людей и машин. Я решила пошутить и сказала Дэну, что мы будем жить в фавеллах. Конечно, район не выглядел фешенебельным, но люди были очень дружелюбны. Мама Марсио, так звали нашего каучсерфера, вышла встречать нас на крыльцо. По соседству дети запускали воздушного змея, а во дворе нашего дома чествовали беременную девушку. Она вот-вот должна была родить, и по этому поводу был устроен праздник. Марсио оказался очень высоким, немного полноватым парнем, смешливым, с большими, выразительными глазами. Он сказал, что ждет еще одного каучсерфера в гости. Тем временем мы сели есть суп, который приготовила мама Марсио. Суп был очень вкусный. Когда дело дошло до кофе, приехал ожидаемый гость – каучсерфер из Калифорнии по имени Уилл Проспер. У него был личный водитель и футболка с блестками. Похоже, доллары здорово жгли ему карман. Уилл пригласил нас в Калифорнию и в Сиэтл. Он был настолько «факин американ», что это даже было забавно. Про мой растворимый кофе он сказал, что это лучший кофе в мире, но тут Уилл явно погорячился. Гостил он недолго и вскоре уехал. Потом мама Марсио ушла на вечеринку, уехали брат с женой. Я под любопытствующим взглядом Марсио, который оказался парикмахером, подстригла Дэна. Он одобрил мою работу. Потом мы приготовили себе спальное место и, спустившись вниз, обнаружили, что оказались совершенно одни. Марсио куда-то ушел. Вечер мы провели вдвоем, и это было очень даже неплохо. Я наконец-то наверстала пропущенные дни в дневнике. Марсио вернулся за полночь. Он объявил, что завтра мы идем на карнавал. Там же он планировал встретиться со своим бойфрендом. В общем, мы, как обычно, попадали в столь разные условия, что привыкнуть к ним не представлялось возможным.